На четвертый день болезни он снова зовет Марилу и заводит речь о пианино. Тут же находятся и доктор Симпсон, и Бен, и миссис Бен, и все ухаживают за ним, кто как может. — У меня бы здорово пошло по части музыки, — говорит дядюшка Келл. — Я выбрал лучший инструмент, какой можно достать за деньги в Сан-Антонио. Ведь верно, Марил, что пианино хорошее во всех отношениях? — Оно просто совершенство, папочка, — говорит она. — Я в жизни не слышала такого прекрасного тона. А не лучше ли тебе соснуть, папочка? — Нет, нет, — говорит дядюшка Кэл, — я хочу послушать пианино. Мне кажется, что ты даже не прикасалась к клавишам. Я сам поехал в Сан-Антонио и сам выбрал его для тебя. На него ушла треть всей выручки от осенней стрижки». Но мне не жаль денег, лишь бы было удовольствие для моей милой девочки. Поиграй мне немножко, Марилла. Доктор Симпсон поманил Марилу в сторону и посоветовал ей исполнить желание дядюшки Кэлла, чтобы он успокоился. И дядя Бен, и его жена просили ее о том же. — Почему бы тебе не отстукать одну-две песенки с глухой педалью? — спрашиваю я марилу Дядюшка Кэл столько раз тебя просил. Ему будет здорово приятно послушать, как ты пересчитываешь клавиши на пианино, которое он купил для тебя. Почему бы не сыграть, в самом деле? Но Марилла стоит и молчит, только слезы из глаз катятся. Потом она подсовывает руки под шею дядюшки Кэлла и крепко его обнимает. Ну как же, папочка? Услышали мы ее голос. Вчера вечером я очень много играла, честное слово, я играла. Такой это замечательный инструмент, что ты даже представить не можешь, как он мне нравится. Вчера вечером я играла Бонни Денди, Польку на ковальне, Голубой Дунай и еще массу всяких вещиц. Хоть немножко, но ты, наверное, слышал, как я играла. Ведь слышал, папочка, мне не хотелось играть громко, пока ты болен». — Возможно, возможно, — говорит дядюшка Кэл, может быть, я и слышал. Может быть, слышал и забыл. Голова у меня какая-то дурная стала. Я слышал, хозяин магазина прекрасно играл на нем. Я очень рад, что тебе оно нравится, Марилла. Да, пожалуй, я сосну немного, если ты побудешь со мною.